Глава вторая. 1559 год. 19 июня. В верховье реки Евфрат. Поняв, что османы после столкновения авангардов не спешат немедленно вступать в бой, Андрей решил сделать единственное правильное решение занять позицию на холмах. Численное преимущество противника выглядело слишком очевидным. Босемо давать бой в чистом поле не хотелось. Само собой, не абы на каких холмах, а там, где они ближе всего выходили к реке, чтобы в случае окружения не оказаться без воды. А то с Алимом останется, может и с мором попытаться взять. Позорно, конечно, но мало ли. Стычка авангардов вышла очень уж неприятной. Понятное дело, что князь прекрасно представлял себе реальные боевые возможности османской конницы. И знал, что этот ирегулярный сброд в принципе мало на что пригоден. Особенно Акэнжи. Он не выдерживал лобовой шибки с крепкой европейской конницей даже при соотношении 1 к 10. А все победы османского оружия над такими конными европейцами сводились к тактике выманивания. Когда получившая люлей османская конница отходила к укреплённым полевым позициям по гуситскому образцу, за которыми сидели янычары с аркебузами или иные стрелки. Ну и угощали гостей, добавляя нередко и из артиллерии. Приём достаточно простой, но действенный, приносящий раз за разом победу османскому оружию. Расход конницы, правда, получился велик. Но руководство великой порты он не беспокоил. Сепахи являлись мелкими проблемными феодалами, а кенжи так и вообще разбойниками на службе короны, с которыми непонятно, что делать и как поступать в мирное время. Регулярное прореживание этих категорий населения было очень выгодно султанам, в отличие от янычар и артиллерии, которых они берегли. С азапами лёгкой и регулярной пехотой, набранной по фемному принципу из крестьян. Кстати, поступали схожим со кынджи образом. Кидали толпами по направлению и не пытались даже сожалеть об их утрате. Победит отлично нет, бабы ещё нарожают. Благо, что в землях Анатолии и Румелии проблем с демографией не наблюдалось. что в совокупности с тучной казной позволяло руководству великой Порты поступать таким образом, и социальное напряжение сбрасывать, и военные проблемы решать с минимальным расходом умственных сил. Строго говоря, османы, что в 15-м, что в последующих веках, старались вступать в бой только при заметном численном превосходстве, потому что могли себе это позволить. Однако далеко не всегда это приводило к их победам. Понятно. Реляции Суворова к крайность. Великий полководец умел себя подать. Однако двух-трёхкратное численное османов превосходство было для них едва ли основой для победы. Заняв холм, легион начал готовиться к бою прямо с вечера. Другими словами, копать на гребнях холмов леши. Центральный князь поместил свои 12-фунтовые пушки а в боковые шестифунтовые картечницы, сформировав таким образом три батареи со своими секторами обстрела и непосредственным командованием. Поначалу он хотел развернуть все орудия в единую батарею по типу времен наполеоновских войн для максимальной концентрации орудий на решающем направлении. Но передумал, предположив, что османы, скорее всего, постараются охватить его с флангов, пользуясь численным преимуществом. Ланговые флеши были развёрнуты так, чтобы при необходимости вести обстрел даже с обратной стороны холма. А там, к слову, располагался лагерь. Его так же строили весь вечер и часть ночи. Просто обычный вал где-то в метр высотой с пропорциональным рвом перед ним. И этот конструкт шёл П-образным контуром, примыкая к холмам. Имелись и импровизированные ворота, которые закрывались парой тяжело груженных, чтобы легко не опрокинуть повозок, сдвигаемых с боков и скрепляемых промеж себя. Люди очень умотались на этой стройке века, зато спали спокойно, насколько это вообще было возможно перед боем. А вот Андрей, к примеру, так глаз и не сомкнул. Нервы. Это была его первая серьёзная битва, настоящая битва. Да, он и раньше воевал, в том числе против противника, радикально превосходящего его отряд числом. Но всегда это напоминало какую-то игру. Ударило, скочил. Он словно оса крутился вокруг неприятеля и жалил его, жалил, жалил. Даже в битве на Гоголе ни масштаб, ни серьёзность не ощущались так, как здесь. Ведь тогда в случае чего он хотя бы с частью своих людей мог отступить. А тут куда отступать? При настолько серьёзном превосходстве неприятеля в лёгкой и регулярной коннице и полном отсутствии укрытий это выглядело попросту невозможным. Да и легион, его потеря это конец, комплексный. Даже если он сумеет сбежать, потому что здесь были собраны практически все наиболее преданные ему люди. Потеряя их, и судьба его вряд ли вызовет у кого-то зависть, особенно после той дурацкой грамоты, в которой Андрея обозвали поляологом. Страшно, нервно. Момент истины. Квинтэссенция тех 7 лет, что он прожил здесь в XVI веке. Он сидел в своём шатре, пил крепко сваренный кофе и пытался накачаться эмоционально, вспоминая о иной расе и напевая песни из далёкого будущего. Наконец-то наступило утро. Андрей об этом узнал по звукам труб, донёсшихся из-за холмов от лагеря османов. Они, как оказалось, ещё по сумеркам вышли и теперь начинали наступление. Гнясь наспех умылся, выпил ещё чашку отвратительного горького крепкого кофе. Хотелось хлебнуть вина или чего-то покрепче, но он сдержался, не время. Вышел и быстрым шагом поднялся на гребень холма. Принял от одного из спутников подзорную трубу и постарался разглядеть обстановку. Со стеклом для линз у него ничего не вышло. Раз за разом он пытался выплавить хороший кусочек стекла в купольной печи. Но обязательно получалось либо сгусток какой-то, либо пузырёк, либо трещинка, из-за чего Андрей плюнул и сделал себе рефлектор на зеркалах. Для чего прикупил у испанцев металл, который нельзя расплавить, завозимый из Нового Света, то есть самородную платину. из которой эти самые зеркала и делал. Само собой, получилось у него далеко не с первой попытки и не самым лучшим образом. Но вполне компактно, если самому не носить. А главное, видно далеко и хорошо. Учитывая тот факт, что никаких подзорных труб ещё в помине не было, просто ещё их не изобрели. То вариантов лучше у Андрея всё равно не имелось. Преимущество же, которое давало это приспособление, сложно было переоценить. Вот и сейчас он сумел издалека разглядеть общую диспозицию и тактические маневры противника. Поведение Салима отличалось предельной предсказуемостью. Он действовал по стандартному шаблону, заведенному в османской армии тех лет. Вперед выступила большими массами и регулярная конница — Сипахи и Ак-Нжи. и продвигались вперёд тремя большими группами по центру и флангам. Пехота легиона тем временем переваливала через холмы и строилась у их подножья. Вперёд выдвигались собственно легионеры со щитами. За ними, чуть сзади и выше, становились стрельцы, дабы бить по верху головы своего живого Вагенбурга. Ещё выше На кромке невысоких холмов свои места занимали артиллеристы. Вся кавалерия оставалась в резерве. На всякий случай. Как и специальные отряды, такие как гренадеры. Андрей очень надеялся, что до них не дойдет, поэтому старался придержать этот козырь в рукаве. Вот все заняли свои места. Тишина. По заведённым Андреем обычаям болтать можно было только на привале. На марше и уж тем более в бою требовалось хранить полную тишину, дабы отчётливо слышать команды. По семо священника, который спешно проводил службу на кромке холма, слышали все, в разной степени вовсе. Асманы надвигались. За конницей проглядывалась многочисленная пехота, которая оставалась стоять на своих позициях. Причем в подзорную трубу были видны испанские козлы, перед ней и прочие импровизированные полевые укрепления. А еще кое-где проглядывались фальконеты. «Львов, дальний картечью заряжай!» — скомандовал князь. Приказ его передали по цепочке. И прислуга двенадцатифунтовых пушек, названных для простоты коротким словом Лев, засуетилась. Открыла зарядные ящики и извлекла оттуда унитарные картузы толчёвые мешки цилиндрической формы, в которые были увязаны и пороховой заряд, и снаряд, то есть связка картечи. Стрельчитая картечь, которую Андрей применил возле Азака, показала свою высокую эффективность. Но тогда на неё к счастью никто не обратил внимания. И он уже после выдохнул с облегчением, прекрасно понимая, что враги могли бы взять её новое оружие, и обладая радикальным техническим превосходством, обернуть против него. Так что в этот раз картечь была простая, круглая, но не свинцовая, а железная, кованная. Её изготовили достаточно просто и быстро, на горячую С помощью оправок и кувалды и сбросового железа. Того же фосфористого, которое все так же скупалось у всех окрестных артелей. Чугунную отливать он еще не умел, да и не хотел. Знал, что для дальней картечи она не годится, ибо крошится. Приходилось обходиться вот такой вот кованной. Картечь эту укладывали в тонкостенную жестяную банку с толстым деревянным дном по обычаям конца 18-го, первой половины 19-го века. Специально для того, чтобы она летела кучнее и как можно дальше. И в таком виде увязывали с пороховым зарядом в унитарный картузный заряд. Вот эти вот мешочки и извлекли из зарядных ящиков. Запихнули в стволы львов, тщательно прибили. пробили затравочное отверстие, подсыпали затравочного пороха и, встав на изготовку, уставились в сторону князя. «Волков! Дальний картечью заряжай!» — скомандовал Андрей. Едва артиллеристы двенадцатифутовых закончили. И на фланговых флэшах началась суета. Противник тем временем приближался. Шагом. Никто не хотел попусту насиловать своих лошадей. Тем более, что никакого явного противодействия им не велось. Сами османы почти наверняка уже начали бы палить и своих фальконетов. «Львам! Наводись!» И как только они справились, последовал приказ. «Пали!» Артиллеристы были готовы. И выполнили команду со всей возможной скоростью, из-за чего показалось, будто они дали едва ли не синхронный выстрел. Банка с картечью вылетела, разбрасывая ошмётки картуза на головы легионеров и улетела куда-то туда, вдаль. В какой-то момент неудачная её форма сделала своё дело, как и лёгкий вес. И крупная кованная картечь выскользнула из неё, полетев самостоятельно. само собой рассеиваейся по вытянутому эллипсу. Но в данном случае это было не страшно, так как наступающая вражеская конница шла широкой и глубокой лавой. Раз. И довольно приличное количество всадников полетело на землю. Где-то из-за того, что их поразила картечь, где-то из-за раненного коня, сбросившего или ранившего своего ездока. Особого опустошения эти два выстрела по меркам Андрея не нанесли. Но это по его меркам. В центральной колонне конницы из-за этих двух зарядов картечи все пришло в движение. Ведь для картечи тех лет это безгранично далеко. А тут ладно, что далеко, так еще и с какой глубиной поражения? Тем временем артиллеристы извлекли из стволов львов остатки тлеющих картузов. пробанили влажными ёршиками стволы, гося остатки чего бы то ни было. Ствол при этом был достаточно горяч, чтобы влага вся тут же испарилась и не разводила там сырости. После чего зарядили новыми унитарными картузами с дальней тяжёлой картечью и по готовности выстрелили. И вновь удачно. По такой толпе до с возвышенности стрелять одно удовольствие картечью. Тем временем фланговые крылья османской конницы приблизились достаточно, чтобы в дело вступили волки. И они не замедлили включиться. Беглым залпом от центральных к периферии. Эффект от каждого укуса волка выходил ощутимо меньше, но их было больше, и стреляли они не в пример чаще. Стволы ведь короткие, И манипуляции все производились очень быстро, из-за чего каждые 11-13 секунд получалось сделать выстрел. Были по готовности, пользуясь расположением на возвышенности, из-за чего тела впереди идущих не мешали поражать их товарищей во втором ряду и далее. Поэтому волки за минуту обстрела учинили опустошение куда большее, чем львы. Сразу после начала обстрела всадники забурлили. Кто-то даже рванул вперёд. Но основная масса решила наступать со всем рвением в обратном направлении. Обратно, то есть. В итоге даже храбрецы поворотились, поняв, что в меньшинстве. Орудия же замолчали и остывали. Их накрыли грубой мешковиной и осторожно поливали уксусом. Тот испарялся, через что охлаждал стволы. А испарялся он более чем в пять раз лучше воды. Так что годилось намного лучше для охлаждения поливным методом. Не то чтобы орудия сильно перегрелись, но мало ли. Сейчас начнётся общая атака, и тогда каждый выстрел будет иметь смысл. Но она не началась. Но спустя пару часов Конница повторила атаку, но теперь заходя с флангов, обходя позиции по дуге. Однако это не привело ни к чему. Легкие волки развернулись и встретили иррегулярных всадников с иного ракурса. Ведь Андрей примерно к этому и готовился. А к Инжи с сипахами, уже познакомившись с артиллерией легиона, обратились в решительное отступление уже после первого залпа. Еще два или даже три часа Салим ничего не предпринимал. Ни переговоров о выносе раненых, ни наступления. А ведь в предполье почти все выбитые бойцы являлись ранеными. Им приходилось либо лежать под палящим солнцем, либо как-то отползать к своим самостоятельно. Своих боеспособных бойцов и Андрей и Селим также держали на позициях. Только Андрей организовал своим воинам и раздачу воды и вручил по куску пеммикана, чтобы те не стояли голодными. Понятно, не горячая еда. но и голодными бойцов держать глупо. Кто его знает, сколько еще придется вот так номер отбывать. Наконец, когда солнце уже заметно клонилось к закату, Селим предпринял решительное наступление. В лоб пошла пехота. Судя по всему, вся, которая у него имелась, а с флангов по старому сценарию выдвинулась изрядно поредевшая конница. С чем и картечь помогла, из дезертирства. И неизвестно, что отличилось в этом деле больше. Ни сепахи, ни тем более акинжи не стремились отдать свою жизнь за султана. Во всяком случае, так глупо. Они ведь целыми пачками ложились в псухую, не забрав в ответ ни одной жизни. А как в такой обстановке воевать? Правильно, ногами. торону от столь неудачного места. Лучше потом оправдываться, чем тупо сдохнуть самым глупым образом. Пехота осман была представлена озапами. Я нечару в Сулеймана не было. С ними в великой порте последнее время имелся определённый дефицит. Единственный боеспособный их корпус оставался в Афракии под рукой Сулеймана. И всё. Стальные выступали важным инструментом по контролю над ненадежными крепостями. Так что он сделал ставку на Азапов. Тысячи и тысячи вчерашних крестьян приближались огромной толпой, страшной, жуткой. Даже Андрею стало не по себе, хотя он умудрялся сохранять внешнее спокойствие. Наконец они остановились. как раз на границе дальности боя к Ортечью, и стали ждать конницу, которой требовалось больше времени для обхода с флангов. Все-таки она была представлена преимущественно легкой конницей Акэнджи с плохим конским составом. Сипахи же с приличными конями старались не вырываться вперед. Наконец, все вышли на свои позиции. Отряды обменялись простенькими звуковыми сигналами с помощью труб. И все сразу пришли в движение: и пехота, и конница, и кавалерия, легионная кавалерия. Вчерашний авангард по численности своей был примерно сопоставим с этой оставшейся массой османской конницы. Только авангард был заряжен на победу и успех, он рвался в бой. А эти ребята уже трижды получили лопоты по лицу и выглядели невероятно задумчивыми. Вот князь и приказал кавалерии, что стояло в резерве, выходить в поле и атаковать этих туземцев, многие из которых, без всякого сомнения, участвовали в том неудачном вчерашнем бою. Пехота же османов тем временем угостилась картечью двух львов. В отличие от конницы Акенжи, эти азапы жались друг к другу, явно труся, поэтому представляли собой весьма густую и плотную цель. Так что каждый заряд такой кортечи учинил им там форменный разгром. Ведь бил с верхней полусферы, просыпаясь на головы. Не просеки, конечно, но поляна уж точно получились. Потом еще парочка полян, еще... И тут включились в бой волки, а азапы побежали. С обратной стороны холма тем временем боя не получилось... Увидев вчерашних всадников, которые высыпали из лагеря и начали строиться для атаки, а конжи просто развернулись и дали ходу. Кто куда? Это не та война, на которую они подписывались. Сепахи оказались более стойкими морально, но они направились в сторону лагеря, максимально быстро, прямо загоняя коней, стараясь как можно скорее убраться от этих бойцов в столь неприятных доспехах. К пехоте поближе к своей пехоте. И появление их беспорядочно бегущих через холмы только добавило общего беспорядка с суматохой. Азап и заметили их, сделали все необходимые выводы и включили максимальное ускорение. Когда же через холмы перевалили уланы, рейтары, драгуны и персы, то Андреш с удивлением присвистнул. Скорость, с которой развиле эти отступающие крестьяне, была поразительной. Они словно безумные неслись, не разбирая дороги, перепрыгивая через маленькие препятствия и ловко огибая крупные, местами даже, как ему показалось, обгоняя отдельных всадников. Само собой оружие они благоразумно оставили там, откуда побежали, оно ведь тяжёлое. Обежать нужно быстро. Вот и зачем оно им в этом забеге. Почему побежали? А чего им ещё делать? Вывод о проигранной битве они сделали с ходу, и появление вражеских псадников, которые преследовали сипахов, говорило только об одном: сейчас начнётся избиение, их избиение и резня. В лагере османов, кстати, тоже всё было весело. Дей да и Селим эвакуировался. Вон указал рукой Андрей на какую-то точку в стороне, заметную только ему со зрительной трубой. Поскакал. Эй, да молодец. Что? Кто поскакал? Начали переспрашивать саратники и командиры, стоявшие подле князя. Селим поскакал. Оставьте одну турму стрелцов для защиты лагеря и орудий. Остальными силами выступаем немедленно. Нужно не дать этих саранча, махнул он рукой в сторону бегущих озапов. Растащить всё ценное во вражеском обозе. Мы что, выиграли? удивлённо спросил один дядька Кондрат. Похоже на то, виновато пожав плечами, ответил Андрей. Что-то легко как-то. Да я как-то сам не знаю, что думать. Может, они нас заманивают в ловушку? Не похоже. Целин действительно сбежал, да и остальные уж больно натурально бегут. Чудо! воскликнул полковый священник. Всевышний вновь явил своё чудо. Андрей ничего не ответил. Однако окружающие начали вполне себе истово креститься и вознося глаза к небу что-то шептать.